Глава шестая. «Вот, возьмите». Оказавшись в номере, Эдвард протянул Нике сумку. «Примерьте», — приказал он. ники заглянула в сумку и увидела ботинки, штаны, рубашку, жакет и камзол. Затем она снова посмотрела на Эдварда. «Вы выйдете из комнаты?» — спросила она его. «Нет, я просто посижу здесь». ники тут же покачала головой. «Вы должны выйти». Эдвард вздохнул. «Глупости! Я посижу здесь с Дэнли спиной к вам, и вы переоденетесь. Я не могу выйти, пока мы не увидим, подошло вам все это или нет. Вы можете подождать в коридоре. Все, кому может быть до нас дело, считают, что в этом номере живут двое мужчин, пояснил он с терпением древнего Иова, давая ей понять, как странно это будет выглядеть». «С какой стати мне выходить, пока вы переодеваетесь?» Эдвард на мгновение встретился взглядом с Никки, после этого он развернул стул и сел, повернувшись к ней спиной. Никки посмотрела на его широкие плечи всего в пяти футах от себя. Возможно, она не выглядела как женщина, но она была ею. Если он когда-нибудь решит сделать с ней что-то против ее воли, то ей останется защищаться только при помощи кинжала» но в данный момент его при ней не было. «Вы готовы?» — спросил Эдвард, все еще находясь к ней спиной и зная, что она едва ли сделала хотя бы одно движение. «Нет». «Ну, тогда за дело». Никки видела, что выхода нет. Не сводя глаз с Эдварда с максимальной скоростью, на какую только была способна, и едва не разрывая свою изысканную одежду, она переоделась. Штаны подошли как нельзя лучше, равно как и рубашка. Камзол оказался немного великоват, а жакет, как она и ожидала, слишком коротким. «Вы готовы?» — повторил вопрос Эдвард, когда она перестала двигаться. «Да». Эдвард встал и оглядел ее. «Неплохо», — сказал он невозмутимо. «Повернитесь». Во взгляде Ники было и страдание, и возмущение. «Пройдите вперед». Продолжал командовать Эдвард, делая круговые движения пальцем в воздухе. «Нет», — заключил он, когда она обернулась вокруг себя по его просьбе. Его голос звучал, как голос человека, у которого было поручение, но при этом немного взволнованно. «Этот жакет не подходит, он слишком короткий». Ники стояла, не шевелясь. «Снимите жакет, чтобы я мог видеть, как сидит камзол без него». Ники повиновалась, ее охватывало чувство нереальности происходящего. «Идеально», — заключил Эдвард. «Он огромный, только не для лакея, который обслуживает другого слугу». «Это моя новая роль?» — в голосе Ники слышался легкий испуг. «Разумеется, лакей из вас получится никудышный. Вы слишком привыкли к тому, чтобы вам прислуживали». «Теперь вы переходите в подчинение Дэнли, а он будет подчиняться мне». «Дэнли болен», — напомнила она ему терпеливо. «Мы сделаем вид, будто вы прислуживаете Дэнли. В действительности именно вы, возможно, и будете выполнять всю работу». «Мне просто не терпится начать». Эдвард проигнорировал эти ее слова и положил жакет обратно в сумку. Затем он пошел к выходу, но резко остановился». «Когда я уйду, переоденьтесь снова в старый костюм. Вас не должны видеть в новой одежде, пока мы не выедем из города. В таком случае вам, возможно, придется арендовать экипаж. и Я займусь этим. В котором часу вы хотите выехать?» На мгновение Ники задумалась. Последние несколько часов инициатива была в руках Эдварда, и она немного расслабилась. «В пять утра и как можно тише». «Я все устрою». Дверь затворилась, но Никки продолжала слышать эти слова. «Я все устрою». Так обычно говорил Денли. Никки не сомневалась, что все будет выполнено. Эдвард доказал, что он умеет держать слово. С тяжелым сердцем Ники шагнула к стулу у кровати. Она не стала переодеваться, хотя и должна была это сделать. Но села рядом с Денли, ища какие-нибудь признаки, которые могли бы утешить и уверить ее в том, что все будет хорошо. Денли проснулся, но лежал с закрытыми глазами, чувствуя некоторое облегчение, словно только что очнулся от долгого беспокойного сна — Прошло несколько минут, он открыл глаза и едва не подпрыгнул от изумления. Рядом с ним на кровати сидела Никола битенкорт но совсем не такая, какой он привык ее видеть. Одежда на ней была чистая и новая, но это был уже не аристократ. Плохо подогнанный камзол совершенно не идущего ей цвета свободно болтался на ее фигуре, полностью меняя ее внешность. Пока Дэнли разглядывал ее, она повернулась. «Вы проснулись?» «А вы уже не аристократ». Никки посмотрел на себя. «Это была идея мистера Стилла. Как вам это нравится?» «Я думаю, что вы их обыграете». «Надеюсь, мы выезжаем на рассвете. Теперь я буду вашим лакеем». Это было слишком для Дэнли. Он с болью закрыл глаза». Это единственный способ, Денли. Меня постоянно выслеживают, а нам нужно вернуться обратно. Денли кивнул и слегка вздохнул. С этим действительно ничего нельзя было поделать. Как вы себя чувствуете? спросила Никки. Лучше, ответил он, глядя ей в глаза. Вообще-то я голоден. Это хороший признак. Я переоденусь и закажу еды. Денли кивнул и снова закрыл глаза. Ники, не задумываясь, переоделась, заставляя себя войти в роль человека, который за все отвечает. Возможно, Эдвард и экипировал ее, как слугу, и даже закажет экипаж, но забота о Дэнли и их конечная цель были целиком и полностью на ее ответственности. «Вот», — сказал Эдвард негромко, чтобы не нарушать тишину в номере Ники на следующее утро, и протянул ей шапочку «Я купил ее после того, как вернул вчера ваш жакет». Ники надела на голову серую шапочку. Эдвард немного поправил ее. «Что скажете, Денли?» «Поразительная перемена», — прокомментировал Денли, не в силах отвести взгляд от Ники. «Ну что, едем?» — спросил Эдвард. Ники кивнула и пошла к выходу. Эдвард поймал ее за руку и немного наклонился, чтобы поймать ее взгляд под краем шапочки. «Вы должны нести сумки». «Ах, да», — сказала Ники, слегка покачав головой. «И еще. Садитесь рядом с Деннели, пока мы не отъедем. Когда мы будем в пути, вы пересядете, чтобы Деннели мог лечь». Когда все было распланировано, они вышли. Деннели все еще чувствовал слабость в ногах и взял более легкий багаж. Эдвард оставался самим собой — Ему всю жизнь кто-то прислуживал, поэтому он воспринимал это как нечто само собой разумеющееся, хотя и бросал взгляды по сторонам в поисках таинственного человека. Он старался вести себя так, чтобы никак не выделять Никки. Всем своим видом он показывал, что ожидает, что обо всех его нуждах будут заботиться, тогда как сам он думает только о собственном удобстве и не обращает внимания на кого-либо еще». Когда экипаж тронулся с места, он почувствовал, что может дышать свободней. Он подвинулся, чтобы Ники могла сесть рядом с ним. «Вы видели его?» — спросила Ники, устраиваясь на сиденье. В экипаже было очень темно. Нет, все было тихо. «Вечером я заплатила хозяину гостиницы за прошлую ночь и попросила, чтобы сегодня нас не беспокоили. Если кто-нибудь будет спрашивать нас, он будет молчать, как рыба». Это вы хорошо придумали. Кстати, вы узнали мужчину, который следил за гостиницей? Конкретно этого я не узнала, но они все на одно лицо. Как это? Они либо французы, либо британцы, и они плохо сливаются с окружающими. Кроме того, каждый из них считает меня полной дурой. Выходит, они знают, что вы путешествуете в мужской одежде. Они думают, что я и есть мужчина. «Осборн работает адвокатом Николы, поэтому они думают, что, следя за ним, они выйдут на неё. Эдвард подумал, что весь план был весьма хитроумным, но ничего не сказал. Оставшись наедине со своими мыслями, Ники вспомнила о цене, которую она заплатила за подобный обман. Теперь она решила, что на этом все, конец. Она доберется домой и больше не будет этого делать. Это было слишком утомительно, цена была слишком высока». Возможно, кому-то это могло бы показаться слишком неожиданным решением, но она шла к нему уже очень давно. «Вы в порядке, Деннели?» — спросил Эдвард. Ответа не было. Никки наклонилась и коснулась его. «Я думаю, он спит. Это хорошо». Эдвард откинулся на сиденье и устроился удобней. Он никогда не имел ничего против бесконечных толчков в экипаже, но даже находил их умиротворяющими. Однако состояние Ники было иным. Пока не станет светло, они не узнают, следят за ними или нет. Жалея о том, что нет никакого способа узнать об этом, чтобы немного успокоиться, она откинула голову назад и постаралась ни о чем не думать. Это случилось снова, только на этот раз уже Эдвард использовал Ники в качестве подушки. Она проснулась и увидела, что экипаж залит светом, а голова Эдварда покоится на ее плече. Она немного пошевелилась, но он не двинулся. Когда она посмотрела на Денли, то увидела, что он сидит прямо и не спит. «Вы в порядке?» — спросил он. «Да, судя по вашему голосу, вам стало лучше». «Так и есть, спасибо». Их разговор не разбудил Эдварда. Ники слегка толкнула его, но и это не возымело на него никакого действия. «Хотите, я разбужу его?» — предложил Дэнли. «Я сделаю это сама». Эдвард позвала его Ники, но он только шевельнулся, чтобы устроиться еще удобнее, и даже положил руку ей на талию. «Проснитесь, Эдвард Стилл!» — приказала Ники, но ее голос был негромким, а Эдвард спал без задних ног. Видя, что ничто не действует, Ники ущипнула его за руку. Эдвард вздрогнул и открыл глаза. Э, «Простите, Эдвард виновато выпрямился. Должно быть, я раздавил вас». «Нет, все хорошо. Я никак не могла вас разбудить». «И что же вы делали для этого?» — спросил Эдвард, стараясь понять, что к чему. Похоже, он даже не заметил, что ему было больно. «Я ущипнула вас за руку». «За нами следят?» — спросил он уже с ясными глазами. «Не думаю, но мы не узнаем этого, пока не прибудем на место». Эдвард посмотрел на часы и увидел, что они едут уже довольно долго. Тепло и темнота экипажа сослужили добрую службу, и они почувствовали себя достаточно уютно. «Я думаю, что нам пора сделать остановку», — сказал Эдвард, и, не дожидаясь разрешения, стукнул кулаком по крыше. Было приятно размять ноги. Зайдя в близлежащий лесок, Эдвард и Денли пошли в одну сторону, а ники в другую. Когда они вернулись в экипаж, Эдвард сказал Денли, что проголодался. Слуга тут же повиновался и повернулся к Никки. Денли отдал краткие указания Никки, а Эдвард время от времени поглядывал на кучеров, пытаясь понять, проявляют ли они любопытство. Те осмотрели лошадей и вещи, упакованные сзади, но при этом, казалось, не обращали ни малейшего внимания на самих путешественников. Когда экипаж снова покатился по дороге, все трое без лишних разговоров принялись за еду. Денли снова заснул, на этот раз сидя и откинув голову на сиденье. По мере того, как экипаж приближался к портовому городу Порту, Эдварду показалось, что он пришел к некоторому умозаключению, и он обратился к Никке. «Я все понял». «И что же именно?» «У вас деспотичный отец, и он принуждает вас выйти замуж за человека в два раза старше вас, который является его партнером по бизнесу. Это делается для того, чтобы все деньги остались в семье». Никки приподняла брови. «Вам никогда не говорили о том, что у вас очень богатое воображение?» Эдвард снова посмотрел на нее и слегка улыбнулся. «А вам не говорили, что вам очень идет наряд слуги. Вам следует принять этого внимания». «Вы говорили мне, что слуга из меня выйдет никудышный», — напомнила она ему. «Это верно. Возможно, я был прав. Вам придется как следует поработать над собой». Ники слегка покачала головой. «Вы говорили, что у вас есть сестры». «Да. А почему вы об этом вспомнили?» «Я начинаю кое-что понимать». «И что же? Вы должно быть младший ребенок в семье, потому что вы не в миру избалованы. Я должен сообщить вам, что я не младший ребенок в семье, с удовольствием парировал он. Но в таком случае вы младший из братьев». То, что ее догадка оказалась верной, вызвало у него улыбку. Я так и думала. «А чем же я себе выдал?» «Своей неуправляемостью». Если бы вы были ребенком, вас бы назвали неисправимым. Поскольку она снова раскусила его, Эдвард поерзал на сиденье, чтобы лучше ее видеть. «А как насчет вас? Я бы сказал, что вы старшая сестра и командирша. Ну что, я угадал? Я единственный ребенок в семье». «А!», -а" — воскликнул Эдвард победно. «Это еще раз подтверждает мою теорию о деспотичном отце и навязываемом браке». Ники изо всех сил сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Вместо этого она решила сменить тему разговора. «Когда мы должны приехать?» «Возможно, через час». Ники кивнула. «Я хочу найти постоялый двор около порта, чтобы отплыть как можно быстрее». «Вы бывали в порту?» «Нет». «Вот и я там не бывал. Трудно сказать, что это за город. Нет никакой гарантии, что там будет корабль, который отплывает завтра». Ники нечем было возразить на это, но она не хотела задерживаться в порту ни на минуту дольше, чем это будет необходимо. Она хотела найти корабль, плывущий в Англию, взойти на него и быть оставленной в покое. Откинув голову назад, она закрыла глаза и постаралась унять тревогу. Порту, Португалия. Город Порту, расположенный на берегах реки Дору, был пунктом назначения для троих утомленных путников, и, по крайней мере, часть желаний Ники осуществилась. Они нашли гостиницу, причем чистую и недалеко от пристани. К счастью, в ней оказались свободные номера, и в одном из них они разместили Денли, после чего отправились к стоящему в порту кораблю. Там им сообщили, что данное судно отплывает в другом направлении, а также то, что на следующий день должен причалить Хендерсон, который потом пойдет в Англию. «Это означает, что он отплывет не раньше воскресенья», — сказал Эдвард Ники на обратном пути в гостиницу. «Вам придется быть моим слугой, пока мы не уплывем отсюда». Ники лениво подумала о том, что Эдвард, возможно, пощадит ее и будет заказывать всю еду в номер, но эти мысли она оставила при себе. Эдвард посмотрел на маленькое загадочное лицо Ники под плоской серой шапочкой и попытался угадать, о чем она думает. Но, взглянув еще раз, он решил не спрашивать. В любом случае, куда интереснее было наблюдать за людьми, которые проходили мимо. Ни один из них не посмотрел на Ники дважды. Она выглядела как слуга, сопровождающий своего господина, и люди принимали все за чистую монету. Вернувшись в гостиницу, Эдвард едва не остановился, чтобы пропустить ее вперед, но вовремя спохватился и вошел первым. В холле их встретил хозяин гостиницы и спросил о том, как они устроились. Эдвард остановился, чтобы поговорить с ним». «Подготовьте мою одежду к ужину», — приказал Эдвард Некке обыденным тоном, после чего отвернулся, а она стала молча подниматься по лестнице. Он не стал долго разговаривать с хозяином гостиницы, сообщив ему только то, что на данный момент все было хорошо. При этом он все же поинтересовался тем, насколько регулярно заходят в порт пассажирские суда, плывущие в Англию, и узнал несколько подробностей. После этого он поднялся наверх и пошел в номер, в котором они оставили Денли. Вошел он без стука. Ники стояла в центре комнаты и бросала на Эдварда гневные взгляды, а он едва сдержал смех. «Насколько я понимаю, моя одежда еще не готова». «Вы отлично знаете, что она не готова», — ответила Ники ледяным голосом. Тогда Эдвард улыбнулся, не теряя чувства юмора. «С виду вы очень похожи на слугу. Но я был прав. Слуга из вас вышел никудышный». Не дожидаясь ее ответа, хотя она уже открыла рот, чтобы разразиться гневной тирадой, Эдвард подошел к кровати и положил руку на лоб Денли. Лоб слуги был прохладным, а дыхание ровным. «Похоже, что худшее уже позади. Вам бы следовало заказать ему еды, прежде чем мы отправимся ужинать». Поскольку ответа не последовало, Эдвард посмотрел на ники Она стояла на том же месте, явно недовольная им. Ее губы были сжаты в саркастической усмешке. Казалось, что она собиралась излить на него весь накопившийся гнев, но Эдвард заговорил первым. «Я не знаю, чем вы в действительности рискуете. Слова Эдварда поразили ее, более того, они были произнесены сострадательным тоном». «Если следят за Осборном, то вас никто не поймает. Настолько велика произошедшая в вас перемена. Если вы хотите, чтобы я спустился вниз и поужинал в одиночестве, я могу это сделать. Но смею сказать, что вы лучше меня узнаете, этих шпионов. И, как я уже сказал, у вас поставлено на карту гораздо больше, чем у меня». Плечи Ники опали. Она понимала, насколько Эдвард был прав. Вы в самом деле хотите, чтобы я приготовила вам одежду, спросила она. Конечно же, нет. Я переоденусь сам, чтобы вы могли позаботиться о Дэнли. Мы спустимся вниз, когда вы будете готовы. Никки только кивнула, почувствовав невероятное облегчение от того, что он не собирается ее мучить. Мой чай остыл. Сходите на кухню за свежим чайником, приказал Эдвард Никки часом позже. Со скучающим взглядом и аурой превосходства он был почти неузнаваем. Ники взяла в руки холодный чайник, но не сразу пошла прочь отстала у окна, за которым в одиночестве сидел Эдвард. Ее глаза были весьма красноречивы, и, увидев их, Эдвард понизил голос. «Если вы уроните его на мою голову, на вас непременно обратят внимание». «Вы получаете от этого слишком много удовольствия», — зашипела она в ответ. «Вы так думаете?» — спросил он, и его глаза были такими большими и притворно невинными, что ей пришлось отвернуться, чтобы не рассмеяться. Она пошла на кухню уже в третий раз и вернулась с горячим чайником. Только сейчас она обратила внимание на то, что он почти поел, что означало, что она тоже может поесть». Абсурдность всего этого вдруг ударила по ней, и она приложила все силы, чтобы не разрыдаться от нахлынувших на нее эмоций. Эдвард, почти незнакомый ей человек, наслаждался ужином, а она тем временем прислуживала ему. Ее слуга в это время ужинал в одиночестве в своем номере, и ему не нужно было ухаживать ни за кем, кроме самого себя. Ники подумала, что она сможет продержаться еще несколько минут, но не больше. «Я закажу вам поднос с едой», — сообщил Эдвард тихо, даже не глядя на нее. «Спасибо», — ответила она мягко. Ее плечи снова опали, и она подумала, что он играет свою роль лучше, чем она. При этой мысли она посмотрела на него, но смотрела она чуть дольше, чем следовало, и он поймал ее взгляд». Эдвард удивленно моргнул, как если бы прочитал ее мысли, после чего еще удобнее устроился на стуле и протянул руку к чашке с чаем. Со стороны он казался человеком, у которого на умение было ровным счетом ничего. Денли встал около кровати, чтобы размять ноги. Он уже не думал, что когда-либо поправится, но теперь не оставалось сомнения в том, что его тело, наконец, приходит в норму. Он не помнил всех часов, проведенных в экипаже и в постели. Все было как в тумане, но при этом одно смутное воспоминание тревожило его. А теперь им помогает мистер Стил. Или же он помогал им с самого начала? Денли потряс головой. Какие-то детали ускользали из его сознания. Продолжая испытывать свои ноги, он подошел к тазу, чтобы умыть лицо, но тут отворилась дверь, и вошел Эдвард, а следом за ним Никки. Как вы себя чувствуете? тут же спросила Ники. Я думала о том, как вы себя чувствуете. Вы поели? Я могу заказать для вас поднос с едой. Мистер Стил уже сделал это, ответила Ники. Ей показалось, что Денли выглядит бледным. Она также видела, что ему нужно помыться. Я побуду пока в номере мистера Стила, если он не возражает, а вы в это время сможете помыться, предложила Ники. «Благодарю вас. Вы справитесь без нашей помощи?» «Да». Во время этого разговора Эдвард отступил назад и молчал. Когда Ники посмотрела на него, он сделал шаг в сторону дверей. Она последовала за ним, в животе у нее урчало, ей очень хотелось есть. И только когда они пересекли коридор и оказались в номере Эдварда, Ники подумала о том, как ей вообще могла прийти в голову подобная идея. Глава седьмая. «Если хотите, я могу спуститься вниз и поесть там», — заговорила Никки тихим, низким голосом. Дверь была закрыта, и Эдвард, который вошел в комнату первым и, не задумываясь, зажег лампу, повернулся к ней. «Это еще зачем?» «Просто так. Мне не следует вас беспокоить». Эдвард внимательно посмотрел на нее. «Почему?» Никки отвернулась я не совсем понимаю ваш вопрос пробормотала она я хочу сказать что вы вдруг стали нервничать и стесняться в моем присутствии не понимаю что же я такого сделал ники слегка вскинула подбородок и посмотрела ему прямо в глаза может быть я опасаюсь что вам вдруг в голову придет идея попросить меня начистить ваши туфли сказала она пожалев о том что не промолчала «Вообще-то я ношу ботинки, и они действительно нуждаются в том, чтобы их как следует отполировали. Вы не хотите этим заняться?» Взгляд Ники сделался с остальным. Только сейчас Эдвард понял, что она делала это, когда хотела скрыть улыбку или сдержать смех. Ему стало жаль ее, и он отвернулся и отложил шляпу в сторону. Он не знал, кто именно принесет еду, но снял пальто, потому что в помещении было тепло». «Мне нужно написать письмо, располагайтесь как вам угодно и ужинайте не спеша». ники молчала. «Я забыл спросить вас, не показалось ли вам что-нибудь внизу подозрительным?» «Нет, я ничего такого не заметила». Эдвард подошел к окну. На улице было темно, но он все равно выглянул наружу и увидел очертания порта. «Хозяин говорил мне, что из моего окна открывается хороший вид на порт. Завтра я буду поглядывать в окно, чтобы не пропустить корабль». ники ничего не ответила, и Эдвард посмотрел на нее. «Как вы помните, красный дракон стоял у причала в Лиссабоне ровно столько, сколько нужно времени для разгрузки. Возможно, завтрашний корабль причалит и отчалит в один и тот же день, и мы поплывем уже завтра». «Может быть», — сказала Ники, думая при этом о тысяче разных вещей. «А что будет, если кто-нибудь выследит вас на борту? Что вы будете делать в этом случае? Сойду в ближайшем порту и поеду дальше». Хм, «С таким расстоянием немудрено заболеть, как это случилось с Денли. Удивительно, как вы оба не заболели», — подумал Эдвард. Стук в дверь заставил обоих повернуть головы. Ники открыла дверь и увидела Денли с подносом еды, которую доставили в их номер. «Где вам угодно будет поужинать?» — спросил он тихо. Ники видела, что он уже помылся и переоделся. «В нашем номере». Она повернулась к Эдварду. «Благодарю вас за гостеприимство. Увидимся утром». Эдвард кивнул и проводил их взглядом, но какое-то время он продолжал стоять на месте, обдумывая события нескольких последних часов. Наконец он подошел к столу. Он сказал Нике правду. Ему нужно было написать письмо. На следующее утро Эдвард завтракал не торопясь. Денли заглянул в ресторан, чтобы убедиться в том, что у него все в порядке. Слуга чувствовал себя почти так же хорошо, как до болезни. Эдвард не стал спрашивать о Никке. Он знал, что эти двое вполне могут позаботиться о себе. И хотя он ощущал тревогу, и ему хотелось вмешиваться во все детали даже в большей степени, чем это делал Денли, на этот раз он остановил себя. Отпустив Денли и приказав себе успокоиться, он взял газету на английском языке и приготовился читать. Прошел целый час, прежде чем ему пришло в голову, что в нем, возможно, нуждаются. Первым делом он выглянул в окно в своем номере, чтобы узнать, не приплыл ли корабль, но, ничего не увидев, он отправился в номер по другую сторону коридора. «Корабль прибыл», — были первые слова слетевшие с губники. «Нет, но мне нужно отослать письмо», — сказал ей Эдвард, заходя в комнату. «Хотите немного размяться?» Чувство беспокойства не оставляло ее, и она согласилась. «Да, пожалуй, я пойду с вами. Я буду ожидать вас внизу». Немного времени спустя они отправились в путь. Никки была высокой, всего на несколько дюймов ниже Эдварда, который был шести футов росту, и ей было нетрудно идти с ним в ногу. Но по мере того, как они шли, кое-что пришло Эдварду в голову, отчего он стал двигаться медленнее и медленнее. Когда они дошли до почти пустынной улицы, он еле переставлял ноги. В чем дело? Ники остановилась, видя, что он уже какое-то время бросает на нее гневные взгляды. — Вы помыли волосы? — спросил он вдруг. — Да. Голос Ники прозвучал настороженно. Эдвард приподнял брови. — Какое это имеет значение? — От вас слишком хорошо пахнет для человека в вашем положении. Вот... К его удивлению, ники нахмурилась. «Мне все равно. Я больше не могла этого выносить. Все эти экипажи и переезды — это уже слишком!» Эдвард улыбнулся. «Похоже, что здесь и в самом деле скрывается женщина». «Что в этом смешного?» — она продолжала хмуриться. «Вы! Всегда к вашим услугам!» — произнесла она с сарказмом. «Так вы собираетесь отправить письмо или нет?» «Да, и после этого мы отправимся в порт». «Насколько я помню, вы говорили, что корабля еще нет». Эдвард кивнул и посмотрел куда-то за ее спину. Ники повернулась. Над крышей стоящего перед ними здания виднелись мачты высокого корабля, который как раз в это время входил в устье реки. «Возможно, это Хендерсон», — спокойно заметил Эдвард, прежде чем зашагал дальше. Ники старалась сохранять спокойствие. Она никогда ни от кого не зависела, не считая Денли, и теперь, когда к ним присоединился Эдвард, она чаще стала терять бдительность. Ведь именно она могла заметить корабль. Подобный промах был просто непростительным. Продолжая казнить себя, но при этом став более внимательной, она вслед за Эдвардом зашла в здание почты, а затем и банка». Она молча стояла невдалеке, пока он занимался своими делами, но от ее взгляда не ускользнул ни один человек и ни одна деталь. Больше она не давала себе расслабляться. «Как мы будем вести себя на корабле?» — спросил Эдвард у Ники час спустя. Хендерсон стоял в порту и должен был всего через два часа уплыть из порту, направляясь в Брест, во Францию, а оттуда — в Англию. У троих пассажиров уже были приобретены билеты. «Вы будете путешествовать в качестве Осборна или так, как сейчас?» «Так, как сейчас». «Вы с Дэнли будете отдельно от меня или под видом моих слуг?» Ники задумалась. В тишине номера было слышно, как кашлянул Дэнли. «Вы что-то хотели сказать?» Ники повернулась к нему. Если мы будем сами по себе, без мистера стилы, и на корабле вдруг кончатся каюты, то одного из нас или обоих могут переселить к матросам. При этом воспоминание Ники закрыло глаза. Один раз это почти произошло и едва не привело к непоправимым последствиям. Когда она была Осборном, роль буфера приходилось выполнять Денли. Если бы его разлучили с ней, то ее обман мог бы и раскрыться». «Если вы не возражаете, мы оставим все как есть», — сказала Ники Эдварду. «Я не возражаю, но вам, возможно, будет не очень приятно». «Другими словами», — заявила Ники прямо, — «вы собираетесь вести себя как диктатор». «Да ни в коем случае, просто я люблю, чтобы мой чай был горячим». Она нахмурилась, а в его глазах мелькнули озорные искорки. «И, конечно же», — продолжал он сочувственным голосом, — «Денли ни в коем случае нельзя перенапрягаться. Он, как вы знаете, был очень болен, поэтому львиная доля нагрузки ляжет на вас». дэнли закашлялся, чтобы скрыть смех, и стал возиться с пуговицами камзола. Эдвард продолжал улыбаться, отдавая дальнейшие приказания. «Нам пора трогаться», — он поднялся на ноги. «Не забудьте взять мой багаж». Никки бросила хмурый взгляд сначала на Эдварда, а потом на Денли. Но оба мужчины благоразумно хранили молчание. «Кто-нибудь на борту внушает вам опасения?» — спросил Эдвард после того, как они пробыли в море уже несколько часов. Эдвард сидел на палубе, и Никки только что принесла ему одеяло. «Нет, похоже, все чисто». «А что вы будете делать, когда мы прибудем в английский порт?» «Я просто постараюсь быть бдительной». Ники отошла от него, не дожидаясь разрешения, и Эдвард подумал о том, как трудно им будет играть эти роли. Несколько минут спустя мимо прошли две пожилые дамы, обе весьма дружелюбные и готовые поболтать. Они остановились возле Эдварда и довольно долго говорили с ним. Когда они ушли, он задремал, но одеяло было тонкими он все время просыпался от холода. Он уже собирался встать и уйти к себе в каюту, когда увидел, что к нему идет Никки. Она подошла и встала рядом, но при этом ничего не сказала. «Вы что-то хотели спросить?» «Нет». Ее голос прозвучал совершенно растерянно, но при этом он сохранял свою мягкость и глубину. «Денли напомнил мне, что время от времени я должна к вам подходить». Эдвард негромко рассмеялся. «Вообще-то я замерз. Я бы не отказался от еще одного одеяла, а также от горячего чая или кофе». Никки открыла рот, чтобы возразить, но тут кто-то прошел мимо, и она произнесла сквозь зубы. «Да, сэр». Эдвард кивнул, проходящим мимо пассажирам и улыбнулся, глядя вслед быстро удаляющейся Никки. «Очень жаль, что у нее никогда не было брата». Она очень много потеряла. «Теперь он хочет, чтобы я принесла ему записную книжку», — сообщила Ники Дэнли часом позже. Ее голос звенел от возмущения. «Я только что принесла ему второе одеяло и чай. Теперь ему вздумалось что-то написать». «Хотите, я сам отнесу ему записную книжку», — предложил Дэнли. Ники посмотрела на него и успокоилась. «Эдвард прав. Вам нужно отдыхать. Он не покинет нас, пока не убедится в том, что вы снова сможете работать. Да разве плохо было бы, если бы он довез нас до конца? Мне хотелось бы доверять, очень хотелось бы, но я не могу. Пока еще не могу». Денли встал. «Мне нужно немного подышать свежим воздухом. Я отнесу ему записную книжку». «Вы уверены, что хотите это сделать?» «Да совершенно уверен. Хорошо, спасибо, Денли». Денли нашел записную книжку, которая была нужна Эдварду, и медленно пошел на палубу Он действительно чувствовал себя лучше, но при этом знал, что перенесенная болезнь была не из легких. но Денли, приветствовал его Эдвард. Похоже, вы чувствуете себя лучше». «Да, сэр», — ответил он тихо. Эдвард внимательно осмотрел его. «Ники в порядке?» «Не совсем», — ответил Денли, стараясь говорить серьезно. Эдвард не стал притворяться и улыбнулся душей. «Я скоро приду и поговорю с ней. Можете больше не подходить ко мне». «Хорошо, сэр». Почувствовав облегчение от того, что его правильно поняли, Денли протянул записную книжку и удалился. Сам же Эдвард еще долго сидел и думал о том, как он подтрунивает над Никки. Он совершенно не собирался этого делать, но когда он увидел ее в облачении слуги, в нем проснулся проказник. Устроившись удобней, чтобы написать письмо Миддлтонам, Эдвард понял, что было многое, о чем он не может написать. Ему было непросто объяснить, каким образом в его жизни возникли Никки и Денли. Кроме того, он еще даже не добрался домой, хотя они, конечно же, ожидали, что он уже дома». Отложив записную книжку в сторону и, собрав свои вещи, Эдвард медленно прошелся вдоль палубы. Ему никогда не надоедал морской воздух и ощущение дувшего в лицо ветра. Он подошел к каюте, совершенно не готовый к разговору. Тем не менее он вошел, чтобы посмотреть, нет ли там Никки. Все еще надутая, Никки сидела в каюте одна и, похоже, ожидала его. Без всякого предупреждения она вскочила на ноги и заговорила — Когда мне можно будет сказать вам, что я думаю обо всем этом? — Это зависит. — От чего? — От того, где лежит ваш кинжал. Она неожиданно рассмеялась. Недоумение на лице Эдварда сменилось удовлетворением. — Вы смеетесь, ники Кибетенкорд, значит, вы их не совсем безнадежны. Удивление, прозвучавшее в его голосе, лишило ее остатков мужества. Все это было ужасно. Она села на койку и опустила глаза. «Давайте же», — сказал Эдвард, сев на другую койку. «Расскажите мне, что вы обо всем этом думаете». «Мне тошно от того, что приходится прислуживать вам», — произнесла Ники тихо, все еще глядя в пол. «Не знаю, как Дэнли это выносит». «Но ну разве вы не рады тому, что он это делает?» Ники вздохнула. «Я рада. В этом вы правы». «Сегодня мы плыли быстро. Возможно, уже очень скоро мы будем в Англии. И там мы расстанемся». Поскольку Эдвард ничего не ответил, Никки посмотрела на него. «Там мы расстанемся», — повторила она выразительно. «Как только Денли скажет мне, что он готов заботиться о вас, я вас покину». Никки удивленно покачала головой. «Что движет вами, Эдвард Стилл?» «Я мог бы задать вам тот же вопрос». Никки посмотрела по сторонам, качая головой и как бы смеясь над собой. «Все это очень сложно. Могу себе представить. Я надеюсь только, что ваша цель стоит всех ваших усилий». На этот раз ники посмотрела ему прямо в глаза. «Цена этого выше золота. Я бы жизнь отдала ради этого дела». Сердце Эдварда сжалось, когда он увидел в ее глазах отчаяние. «Какое ужасное положение! Был ли это ее личный выбор, или же от нее вообще ничего не зависело? Вы думали сколько-нибудь о тех стихах, о которых мы говорили?» Спросил вдруг Эдвард. «Ах, в которых говорится об утешении, из Библии?» «Да, да, и о том, что у Бога есть план. Вы верите в это, Ники?» «Я верю во все это, но я не думаю, что это как-то может повлиять на мои действия». «И если вы не объясните мне, в чем дело, я не смогу вам помочь». Эдвард чувствовал себя беспомощным в свете этого факта и сказал только одно. «Я надеюсь, что вы не против того, что я молюсь о вас и о Денли». Уходя от него, Ники чувствовала себя потрясенной его словами, но ничего не сказала. Она встала, тихо поблагодарила Эдварда и вышла из каюты. Она знала, что Денли находится в другой каюте, что он не будет задавать ей лишних вопросов. Но в данный момент ей больше всего хотелось побыть одной. Жалея о том, что она не прихватила свое длинное пальто, хотя оно и было слишком элегантным для слуги, она стала медленно прогуливаться по палубе, надеясь, что морской воздух поможет ей справиться со своими эмоциями. Эмоции могли заставить ее совершить ошибку, а этого она никак не могла допустить. «Привет!» — заговорил Эдвард с маленькой девочкой за столом, когда пришел ужинать в небольшой ресторан на корабле. «Ты ужинаешь одна?» — малышка только посмотрела на него и ничего не ответила. Эдвард снова обратился к ней, на этот раз на французском, и ее личико засветилось от радости. «Я очень медлительная», — пояснила она. «Маме пришлось отвезти Аннет обратно в каюту, а я осталась доедать». «Тебе нравится еда?» «Не так, как дома, но все равно нравится». «А мне понравится, как ты думаешь?» «Если только вы проголодались». Эдвард рассмеялся в ответ на ее умозаключение и сел напротив, по другую сторону стола. «Аннет, это твоя сестра?» да Она старше меня ест быстрее. Может быть, ты тоже будешь есть быстрее, когда вырастешь». На лице девочки отразилось сомнение, и Эдвард улыбнулся ей. «Ты не сказала мне, как тебя зовут?» «Кэролин». «Рад познакомиться, Кэролин. А меня зовут Эдвард». «Просто Эдвард!» На ее лице было удивление. «Не мистер Эдвард?» «Эдвард — это просто имя. Давай будем называть друг друга просто по именам». «Моей маме это не понравится». Девочка была миниатюрной и выглядела как малышка, но ее словарный запас указывал на то, что она не такая уж и маленькая. Они продолжали беседовать следующие 30 минут, пока не пришла мать Каролин. Она выглядела недовольной тем, что ее дочь еще не закончила ужинать». «Это моя вина», — пояснил Эдвард на хорошем французском. «Мы разговаривали». «Вы слишком добры, сэр», — женщина улыбнулась Эдварду, но ее улыбка вышла натянутой. «Кэролин», — добавила она тоном, нетерпящим возражений, — «доедай все немедленно». «Да, мама». Мать каролин ушла, и Эдвард видел, что маленькая девочка сделала то, что ей велели. Он тоже перестал задавать ей вопросы и, не торопясь, и с удовольствием поужинал». При этом он заметил, что она действительно тратит немыслимое количество времени на пережевывание каждого кусочка еды, и ему захотелось смеяться. Наконец он увидел, что она все съела. Он уже собрался проводить ее в каюту, но тут пришла ее сестра. Она была очень похожа на Каролин, только старше. При этом она выглядела такой же нетерпеливой, как и их мать. Следом за ней пришел Денли. Как только девочка ушла, он сел за стол. «Вы поели? Оба?» — спросил Эдвард. «Да, благодарю вас, сэр. Мистер стил продолжал Дэнли почтительным голосом. и Я бы хотел выразить вам благодарность за всю вашу помощь». Хм, «Не стоит, Дэнли. Я очень рад, что вы снова на ногах». «Очень приятно чувствовать себя здоровым, сэр. Могу себе представить», — отозвался Эдвард. Деннелли не стал задерживаться и вернулся к Нике. На этот раз они делили одну каюту, поскольку одежда ники предполагала теперь иную роль. Эдвард не видел их до следующего дня, когда спектакль продолжился. Он видел, что все это приключение начинает сильно утомлять ники Она выглядела устала, и в ней не чувствовалось шалуньи, как это было накануне. «Я думаю, что если бы сегодня попросил вас почистить мои ботинки, вы бы это сделали», сказал Эдвард Ники, когда она подошла к нему и встала рядом у перил. «Почему?» «У вас сегодня не чувствуется сил бороться», сказал Эдвард, глядя ей в лицо. «Возможно, вам не достает вашего кинжала». Ему снова удалось это. Ники изо всех сил старалась не рассмеяться и продолжала смотреть на море. «Вы дома тоже так шутите над всеми?» «Дома я самый обаятельный человек, если это то, о чем вы хотели знать, но боялись спросить. Мои родные просто обожают меня». Никки по-прежнему не сводила глаз с моря. Если бы она увидела, каким несчастным было его лицо сейчас, она бы растерялась. Ей не давала покоя одна мысль. «Когда в последний раз ей хотелось смеяться?» когда она встречала человека настолько легкого в общении и при этом готового помочь. «Мне кажется, вы чем-то озабочены», — сказал Эдвард, прерывая ход ее мыслей. «Вы правы, так и есть». «Сколько времени после прибытия в Англию вам потребуется, чтобы достичь цели вашего путешествия? Если все будет чисто, то всего несколько дней, а вам?» ну, «Примерно столько же». «Нет сомнения, что ваши родные очень соскучились по вам, учитывая, какой вы милый человек». С этими словами Ники посмотрела на него с некоторым вызовом и ушла к себе. Какое-то время Эдвард смотрел ей вслед. Она шла, опустив голову, как и полагается для слуги. Но для любого, кто знал ее хотя бы немного, ее по-прежнему окружала аура царственности, и скрыть это было невозможно». Эдвард подумал о том, что было бы интересным сюрпризом узнать, что она действительно была из королевской семьи, но, возможно, он никогда об этом не узнает. И от этой мысли ему стало немного грустно. Брест, Франция Когда корабль прибыл в порт, Деннелли не покидал палубу. Хендерсон простоял недолго. Нужно было снять груз и дать возможность пассажирам сойти на берег. Но и Деннелли, и Эдвард знали, что корабль должен отправиться в путь еще до наступления вечера. Для посторонних глаз действия Деннелли не казались подозрительными, но Эдвард знал, чем занят слуга. Эдвард и сам проявлял бдительность, но не заметил ничего странного — Он напомнил себе о том, что его нетрудно обмануть. Тем не менее, он был вполне уверен, что не случилось ничего вызывающего опасения, и на борту не появилось никаких подозрительных личностей, пока корабль стоял в порту. И действительно, довольно скоро они вышли в открытое море, и это должен был быть последний отрезок пути. Эдвард почти не видел ники ему по большей части прислуживал Денли, но он думал, что так, возможно, было лучше». Однако Эдвард знал, что он все равно будет волноваться о ней, когда они расстанутся, даже несмотря на всю заботу о ней, Денли. Глава восьмая. Портсмут, Англия. «Вы упаковали вещи?» — спросил Эдвард, зайдя в соседнюю каюту. «Пассажиры, покидающие корабль, могли теперь сойти на берег в любое время». «Да», — ответила Никки, стараясь не показывать своих чувств и почти жалея о том, что рядом нет Денли. «Хорошо, будьте осторожны и берегите себя. И вы тоже». Эдвард помедлил, после чего решил осуществить задуманное. «Надеюсь, вы не сочтете меня навязчивым», — начал он, видя, что она напряглась. «Но я записал здесь на листке несколько стихов из Библии. Если не хотите, то можете не брать». «Я хотела бы взглянуть на них», — произнесла Ники с облегчением. Ей в голову не пришло, что взгляд ее был тоскливым, и что Эдвард заметил это. Эдвард достал из кармана пальто листок бумаги. «Я записал много стихов, а когда место закончилось, то стал указывать только координаты. Может быть, у вас когда-нибудь будет возможность найти их?» «Я обязательно их прочитаю. Спасибо, Эдвард». Сейчас она казалась ему особенно ранимой. Кивнув, Эдвард вышел из каюты. В этот момент вернулся Дэнли. Они остановились в проходе. Позаботьтесь о ней, Дэнли, и о себе тоже. «Я буду стараться, сэр. Желаю вам всего хорошего». Мужчины разошлись. Эдвард зашагал в сторону сходни, а Дэнли вошел в каюту, где застал Никки, сидящий на койке и изучающий лист бумаги. Она даже не подняла головы. «Все готово», — ники подняла глаза, ее лицо было задумчиво. «Вы в порядке?» «Да», — она постаралась внутренне встряхнуться, сложила листок бумаги и положила его в карман. «Какой багаж понесу я?» Денли приготовил для нее легкие чемоданы, и хотя это шло вразрез с его привычками, первым вышел из каюты, являя собой для окружающих старшего и более значительного слугу ники знала свою роль наизусть, и никто даже не посмотрел на них, когда они сошли с корабля, зашагали в сторону города и взяли первый попавшийся экипаж. «Мистер Стилл сказал, куда он отправится?» — спросила ники когда они уже ехали. «Нет, лично мне он ничего не говорил», — ответил Дэнли. «До какого места сможет довести нас этот кучер?» «До Лондона». ники сидела, производя в уме некоторые расчеты — Она думала о том, что они будут делать после того, как прибудут в Лондон. Смогут ли они отправиться дальше уже сегодня или дождутся утра? Она испытывала нетерпение. С этим ничего нельзя было поделать, но ей не хотелось приехать из вожденной. Кэндалл ин де форест Поздно вечером следующего дня Ники и Денли прибыли в дом Эдгара и Джулианны. Ники не хотела оставаться на ночлег в бате, но она заставила себя это сделать, чтобы не оказаться в Кендале среди ночи. Лес вокруг был глухим и непроходимым, но как только они подъехали к дому, то увидели свет. Кучер, знакомый с этой местностью, подъехал прямо к подъезду и остановился у дверей. Когда дверь отворилась, Ники вынурнула из глубины экипажа. Она незаметно вошла внутрь, кивнула Дворецкому и сразу же направилась к лестнице. За ее спиной послышалось шуршание платья, но она не оглянулась. На верхней площадке она повернула направо и вошла в спальню, которую считала своей. Оказавшись там, она повернулась и увидела в проеме дверей свою давнюю подругу с лампой в руке. — Боже, Никки! — воскликнула Джулианна. — Но почему ты одета, как служанка? — Это длинная история, — сказала она, и они обнялись. — Помоги мне с волосами, Джулс. «Ты очень сильно задержалась», — посетовала Джулианна. «Мы с Гаром волнуемся уже много дней». Да я и сама волновалась. «Какое платье?» — спросила Джулианна, приступая к делу. «Любое». Десять минут спустя она снова чувствовала себя в своей тарелке и, ни о чем не заботясь, начала спускаться по лестнице. Ники остановилась у дверей большой гостиной, где ее ждал «Гар» оказавшись в его объятиях она вздохнула привет гар привет ники ты в порядке со мной все хорошо а как они да как всегда прекрасно ники глубоко вздохнула почувствовав прилив эмоций только не расклеивайся сейчас старался поддержать ее он ники кивнула я пойду туда эдгар открыл дверь и пропустил ее вперед Когда дверь затворилась, она замерла и только смотрела на маленьких мальчиков. Она стояла в тени, и они не заметили, как она вошла. Дрожащим голосом она позвала их. «Кристофер! Ричард!» Услышав ее голос, они тут же встрепенулись и, забыв о кубиках на полу, вскочили на ноги. «Мама!» Ники побежала навстречу своим пятилетним близнецам. На середине комнаты они встретились, и она опустилась на колени и обняла их. Ей хотелось тормошить их, целовать и говорить с ними. И все это одновременно, да еще и сквозь слезы. Они тоже что-то пытались говорить, и после нескольких мгновений такой неразберихи Ники смолкла. «Мы скучали по тебе», — признался Кристофер, не сводя глаз с ее лица. «И сейчас почти Рождество», — вставил Ричард. «Я приехала как раз вовремя, верно? Я тоже по вам скучала». «А где ты была все это время?» — спросил Кристофер. «Вы никогда не догадаетесь», — пошутила Никки. «Во Франции?» «Нет». «В Италии?» «Нет, намного дальше». Мальчики переглянулись, и Никки сжалилась над ними. «Я была в Африке». Их маленькие рты открылись от изумления, и Ники засмеялась. Но тут она услышала, что кто-то открыл дверь. «Это Дэнли!» — закричали мальчики, вырываясь из рук матери и устремляясь навстречу ему. «Здравствуйте, мистер Кристофер! Здравствуйте, мистер Ричард!» «Дэнли! Мама приехала домой!» — сказали они ему очень серьезно. «Она была в Африке!» «В Африке?» — переспросил он удивленно. «Как чудесно!» А она видела слона. Мальчики посмотрели на нее, и Никки смеялась Они побежали назад, собираясь сесть ей на колени, но она встала, зная, что Денли что-то нужно. «Да, Денли», — обратилась она к нему ласковым голосом. «Если вы не возражаете, миссис Беттенкорд, я, пожалуй, лягу спать». «Конечно, Денли, спасибо!» Он кивнул, усталый, но спокойный, и вышел из комнаты. Мальчики уже держали мать за руки и вели ее смотреть кубики и город, который они строили. Ники опустилась на пол и слушала их болтовню, в которой французские слова мешались с английскими. «Вы хорошо себя вели, пока меня не было?» — спросила она их, заметив, что они примолкли. Ники переводила взгляд с одного на другого, удивленная их реакцией. «Вы что-то хотите сказать мне?» «Мы подрались сегодня», — признался Ричард. «Я ущипнул его, а он пнул меня ногой». «И что же вы не поделили? Мы оба хотели играть с мячом». «Так кому он достался?» «Да никому. Дядя Гар забрал его, а нам пришлось сидеть на стульчиках». «Вы попросили друг у друга прощения?» Они закивали головами с сокрушенным видом. «А у дяди Гара вы попросили прощения?» этот вопрос привел их в затруднение, и, глядя на их ангельские личики и светлые волосы, добровее Ники едва удержалась, чтобы не рассмеяться. «Давайте пойдем и найдем его», — предложила мать, а в ее глазах светилась нежность. Мальчики согласились, и, поскольку уже было поздно, они застали Гары и Джулиану в их спальне. «Можно мы побеспокоим вас?» — спросила Ники. При этом мальчики забрались к ним на кровать, из чего было ясно, что они делали это и прежде. «Конечно», — ответила Джулианна, перестав расчесывать волосы, а Гар отложил в сторону книгу. «Мальчики хотят вам что-то сказать». И снова, смешивая французские и английские слова, мальчики напомнили Гару о том, что они подрались, и теперь просят простить их. Гар обнял их и сказал, что все хорошо». Они крепко чмокнули его в щеку и повернулись к матери. «А теперь идите в свою спальню и переоденьтесь на ночь», — велела она. «Я сейчас приду». Ники посмотрела им вслед и снова повернулась к своим друзьям. «Откуда взялся французский?» «Это моя вина», — призналась Джулианна. Я решила немного учить их французскому, но совсем забыла, что они несколько лет были погружены в него. И после двух-трех уроков они почти заговорили. Теперь каждое предложение — это смесь обоих языков. Это очень забавно. Не могу заставить себя поправлять их. Ники рассмеялась. «Не могу поверить, что они так выросли. Вы когда-нибудь видели что-нибудь прелестней?» «Никогда», — согласился гар «Сегодня я буду спать с ними в одной комнате. Увидимся утром». «Готовься к разговору», — велел Гарр, и Ники обещала, что будет готова. Ники пошла в свою комнату, чтобы переодеться в ночную рубашку и халат, после чего тихонько проскользнула по коридору и увидела, что близнецы все еще не переоделись в пижамы. Они рассматривали книжку с картинками. Ники не стала читать им нотации, но помогла справиться с маленькими пуговицами и башмаками, счастливая уже от того, что они были рядом. Когда мальчики наконец были готовы, Ники забралась на кровать и легла между ними. Она улыбнулась, когда оба придвинулись к ней. «Ты снова уедешь?» «Нет», — ответила Ники, моля Бога, чтобы так и было. «Теперь мы будем вместе». «Здесь, в Кендалле?» «Да, правда здорово». Мальчики мгновенно согласились и заговорили оба разом на немыслимом сочетании обоих языков. «Можете кое-что для меня сделать?» — спросила Ники ласково, дав им какое-то время повозиться. «Я бы хотела, чтобы вы говорили только на французском, пока не заснете». Решив, что это веселая игра, Кристофер и Ричард принялись хихикать и старались произносить какие-то слова, как бы пробуя их на слух. Ники исправила несколько ошибок и поправляла произношение, пока все не выбились из сил. Потом все трое заснули в том же положении, прижавшись друг к другу и не шевелясь. Несколько часов спустя Джулианна поняла, что не может заснуть. Взяв лампу, она пошла проведать Ники и мальчиков. Держа лампу высоко в руках, она увидела две светловолосые головы, прижавшиеся к маминой. Они казались еще младше во сне — Теперь они будут вместе, как и должно быть. Ее сердце сжалось от сознания их дилеммы. Мысль о возможной потере мальчиков была почти невыносимой, но представить себе, что Нике придется снова разлучиться с ними, было еще хуже. Не зная, удастся ли ей заснуть, Джулиана вернулась в постель. У нее было что сказать, и утром она скажет это. Наконец, составив план, она уснула, даже не догадываясь, что гар опередит ее. «Так больше не может продолжаться», — заявил Гарр без вступления за завтраком, всего через несколько часов после того, как его жена заходила в комнату мальчиков. «Ты побледнела и похудела, Ники, и ты не можешь продолжать в том же духе». — Я больше не буду этого делать, — сказала она тихо, все еще одетая в халат, отпивая чай из чашки тонкого фарфора. — Я приняла это решение еще в дороге. Я больше не расстанусь с мальчиками. На этот раз это было слишком. — Что же случилось, Ники? — вступила в разговор Джулианна. — Где ты была так долго? — Денли заболел. Я никогда не видела его таким. — Сильно заболел? «Очень сильно. Он все время спал, и у него была сильная лихорадка. Один доктор даже сказал, что ему, вероятно, придется сделать кровопускание». «Да где это случилось?» — интересовался Гар. «Когда мы плыли на корабле из Африки, корабль должен был сделать короткую остановку в Лиссабоне и плыть дальше, но Денли был слишком болен, и мы сошли с корабля и остановились на постоялом дворе». «И ты справлялась со всем этим в одиночку?» — в голосе Джулианны был испуг. «Вообще-то нет. Там оказался один джентльмен, который помог нам. Лоутоны пристально посмотрели на нее». «Кто это был?» — быстро спросил Гар. «Его зовут Эдвард Стилл». «Это один из людей Помероя?» «Нет-нет, ничего подобного. Они с Денли оказались в одной каюте на корабле». «Денли был так болен, что попросил Эдварда позаботиться обо мне. Эдвард согласился и оставался с нами, пока Денли не поправился. Это продолжалось несколько дней, но мне казалось, что прошли недели. «Ну, в этом нет ничего плохого», — облегченно произнес Гар. «Мы просто рады, что кто-то помог вам». «А он вычислил меня», — добавила Ники и замолчала. «Как она и ожидала, хозяева были поражены». «Так вот почему ты приехала вчера вечером, одетая как слуга!» Гар не знал об этом, и ники молча ждала, пока Джулианна ввела его в курс дела. «Ты не представляешь, насколько она была неузнаваемой! Если бы я встретила ее на улице, то прошла бы мимо и не заметила!» Гар снова перевел взгляд на ники «Хорошо, Никола, рассказывай все по порядку. Я хочу знать обо всем, о каждой детали!» ники молчала. Было рано, и мальчики вряд ли могли проснуться в ближайшие часы, поэтому взрослым никто не мешал разговаривать. У Лоутонов время от времени возникали вопросы, но большую часть времени они сидели молча и слушали невероятный рассказ Никки. «Вас действительно захватили?» — интересовался Гар. «Да, но они ничего не взяли. Спасибо кинжалу, который мы спрятали в моем пальто». «Выходит, это было еще до того, как ты переоделась в слугу. Да, слугой я стала почти в самом конце нашего пути. И ты действительно вела себя, как слуга этого мужчины?» К их удивлению она улыбнулась и даже рассмеялась. «Он был немилосердным», — ответила она, все еще смеясь. «Он требовал, чтобы ему чай подавали горячим, а его ботинки были начищены». «И все это время он знал, что ты женщина?» «Да, у него три сестры, и у меня создалось впечатление, что он издевается над ними без остановки». Лоутоны не знали, что и сказать. Это не входило в их план, а то, что Ники вспоминала об этом со смехом, окончательно сбило их с толку. «Я чуть не забыла», — вдруг сказала Джулиана, подходя к буфету, затем возвращаясь к Нике с пачкой писем. «Для тебя здесь есть кое-какая почта». Ники просмотрела письма и даже прочитала одно из них. Она казалась задумчивой. Гар хотел спросить ее еще о чем-то, но тут с топотом прибежали мальчики. «С добрым утром, родные!» — поздоровалась с ними Ники, притягивая их к себе для объятий и поцелуев. Заявив, что умирают от голода, мальчики сели у стола и терпеливо стали ждать появления пищи. Ждать им пришлось недолго. Пока они ели, Ники говорила с ними. Она еще больше узнала о том, чем они занимались на протяжении прошедших недель, пока ее не было. На этот раз она отсутствовала всего шесть недель, но ей казалось, что прошло намного больше. Мальчики стали выше, и она подумала, что они стали лучше говорить. Ей было больно от того, что все это произошло без нее, и ее решение не допускать подобных разлук в будущем стало еще тверже. Она не знала, что их ожидает в ближайшем или далеком будущем, но что бы ни случилось, теперь они будут вместе. Несмотря на восторг, который испытывала Ники, глядя на своих мальчиков, трехчасовая прогулка с ними по лесу утомила ее. Туфли натерли ей ноги, и она поцарапала веткой тыльную сторону руки». Когда агар который выступал в качестве предводителя этой небольшой экспедиции, сообщил, что идет на ручей, чтобы поудить рыбу, Ники выбросила белый флаг. «Я пойду домой. Увидимся, когда вы вернетесь». Желание поудить рыбу оказалось сильнее желания побыть с матерью, поэтому мальчики послали ей воздушные поцелуи и весело зашагали вслед за Гаром. Ники хотелось бы, чтобы кто-нибудь отнес ее домой, но она заставляла себя идти и, дойдя до дома, даже отправилась на поиски Дэнли. Она нашла его сидящему в боковом дворике с открытой книгой на коленях. «Как вы себя чувствуете?» — спросила ники махнув рукой, чтобы он не вставал, и села рядом. «Пожалуйста, скажите мне, что вы хорошо выспались», — сказала она. «Так и есть, спасибо. А вы здоровы?» «Да, я просто волнуюсь о вас». «Со мной все в порядке. Сегодня и завтра я буду отдыхать, а потом снова буду к вашим услугам. Вы настоящее сокровище, Денли. Я когда-нибудь говорила вам об этом?» Он слегка улыбнулся и скромно наклонил голову. Ники оставила его наедине с книгой, обошла дом и вошла через парадную дверь. Тут ее поймала Джулианна. Крепко взяв подругу за руку, она сказала... «Мы сейчас пойдем в маленькую солнечную гостиную и немного поболтаем». «Ну хорошо», — согласилась Ники со смехом, думая о том, почему ее хозяйка говорит нараспев. Ники последовала за подругой. Та подошла к одному из стоящих рядом кресел и села. Ники последовала ее примеру, после чего Джулиана наклонилась к ней с таинственным видом. «Ну вот, здесь нет никого, кроме нас. Расскажи мне о нем». Джулиан заволновалась, потому что Ники не засмеялась, не свела все к шутке и не попыталась сменить тему разговора. «Что именно ты хочешь знать?» «Скажи еще раз, как его зовут?» — Эдвард Стилл. «И откуда он? Ты хочешь знать, где он живет в Англии? Я не знаю. Я так мало рассказывала о себе, что чувствовала себя не вправе задавать вопросы». «Но он остался здесь, в Англии. Он сошел с корабля и остался здесь?» «Да, он в Англии. А сколько ему лет?» «Ну, лет двадцать пять, а может и больше». «Симпатичный?» «Очень. А брюнет или блондин?» «У него каштановые волосы, средней длины и смуглая кожа». «А зачем он ездил в Африку?» «Я не знаю. А почему он стал помогать вам?» «Думаю, потому что он пообещал это Денли». Джулианна задумалась над этим. Было почти невозможно составить ясную картину, так как Ники практически ничего не знала. Но этого человека нельзя было игнорировать. Лицо Ники преображалось, когда она говорила о нем. Она просто обязана узнать больше. «А что, если он женат?» — задала Джулианна следующий вопрос, который пришел ей в голову. «Ну, он не сделал ничего плохого, поэтому ему нечего стыдиться». Ну, тебе-то ведь от этого не легче, Ники. Ники понимающе улыбнулась. Я почти ничего не знаю, кроме его имени, Джулс, и я почти ничего не рассказала ему о себе. Я глубоко сомневаюсь в том, что когда-нибудь увижу его снова. Но тебе бы хотелось этого, верно? Ну, я бы не возражала. Но не каждый мужчина захочет получить готовую семью, а он, естественно, ничего не знает о мальчиках. Джулианна откинулась в кресле, явно обдумывая какой-то план. Ники засмеялась над ней. «Это не смешно», — заявила Джулианна. «С тех пор, как умер Луис, ты в первый раз встретила мужчину, который смог рассмешить тебя. И мы не знаем, как отыскать его или хотя бы узнать, свободен он или нет. Это просто никуда не годится». Ники только покачала головой. «Годится или не годится, но эту тему пока что придется оставить. Это почему?» «Через неделю Рождество, дорогая. Вы что-нибудь уже запланировали?» «А у тебя была возможность походить по магазинам, Никки?» «Ну, почти нет. А у тебя?» «Была. Пойдем в спальню, чтобы нас никто не заметил, и я покажу тебе, что нашла». Но женщинам можно было и не прятаться. Гары, мальчики все еще были на рыбалке. Возможно, дети уже замерзли, но им было так весело, что они вряд ли это замечали». Более того, в распоряжении женщин было больше часа, чтобы составить планы, прежде чем вернулись трое рыбаков, которым больше всего на свете хотелось выпить чего-нибудь горячего. У мальчиков не возникло даже малейшего подозрения о том, что пока они ловили рыбу, главной темой обсуждения было Рождество. Глава девятая Эту ночь Ники спала в собственной спальне, Когда пришло время ложиться, она зашла в комнату мальчиков, легла к ним на кровать, и они весело болтали до тех пор, пока дети не заснули. Но потом она перешла в соседнюю комнату, чтобы, наконец, как следует выспаться. В доме стало тихо. Ночь была холодной, и хотя у нее было теплое одеяло, сон бежал от нее. На прикроватном столике Ники увидела листок бумаги, который дал ей Эдвард. Она взяла листок, придвинулась к тусклой светящей лампе и стала читать. Несколько минут она просто изучала его почерк. Ей понравилось, как он писал букву «Ди», после чего она сообразила, что в его имени было целых две «Ди», что означало «он многие годы упражнялся в написании этой буквы». Тут ее внимание привлёк стих из книги-притчей. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Ники знала, что она не делала этого. Более того, она редко обращалась к Богу, прежде чем выбрать тот или иной путь. Более того, чаще всего ей казалось, что у нее и не было выбора. «А как же теперь? Откуда я узнаю, что мне делать?» «Как человек может узнать твою волю, Боже, относительно своего пути?» ники думала о Боге и о том, что говорил ей Эдвард. Ей казалось, что она знает Бога, но не так хорошо, как Эдвард. «А как быть с мальчиками? Разве она не хочет для них самого лучшего?» Она не помнила, чтобы они вообще спрашивали ее о Боге или о существовании какого-то высшего существа. «И почему бы они стали спрашивать?» Лоутоны никогда не ходили в церковь, Ники тоже перестала ходить туда с тех пор, как ее жизнь превратилась в череду постоянных переездов, а ее мальчики и вовсе ничего не знали о церкви или о Боге. Ники снова посмотрела на листок, и на этот раз ее мысли обратились к Эдварду. Ей нравилось, что он был выше ее, ей нравилось, что у него были большие и ухоженные руки». Она вспомнила его смеющиеся глаза, и ее сердце немного сжалось. «Я встретила мужчину, к которому меня потянуло, и как я при этом выглядела, как сноп-аристократ, а потом как слуга». Стараясь не думать об этом, Ники задула лампу. Она заставляла себя лежать неподвижно и заснуть. В действительности она почти ничего не знала об Эдварде Стиле, и вполне могло оказаться, что он был женат». А если это так, то она не имела ни малейшего права лелеять о нем подобные мысли. Днем все пятеро отправились на прогулку. Гаршел впереди, и мальчики следовали за ним, а Джулианна и Ники замыкали шествие. Они собирались найти рождественскую елку. «Я думаю, что это должна быть Христофорова елка», – невинно заявил маленький мальчик. Гэр и Джулиан рассмеялись, но ники внутренне сжалась. «Неужели он и вправду так мало знает об этом празднике, о празднике Христова Рождества?» «Быстрее, мама!» — позвал Ричард, когда они сошли с тропинки и углубились в ту часть леса, которая выглядела более многообещающей. ники быстро пошла вперед, а ее мысли были о гаре Лоутоне. Он не был похож ни на одного из известных ей джентльменов ему даже в голову не пришло захватить с собой слугу чтобы тот срубил выбранное дерево подобное приключение могло принести максимальную радость только в том случае если сделать всю работу самому и мальчики конечно же пошли с ними последние три года своей жизни дети жили с лоутонами и думали что солнце всходит в небе тогда когда Гар встает утром с постели ники знала что он и джулиана любят мальчиков как собственных детей Но было ли их влияние самым лучшим для их маленьких впечатлительных сердец? А как же ее ответственность? Она очень хорошо сознавала, что ни Гар, ни Джулиана не будут отвечать за результаты воспитания ее сыновей. Этот труд и обязанность были целиком и полностью на ней, их матери. — Ну, что у нас здесь? — спросил Гар, и Ники подумала, что он нашел идеальное дерево. Поскольку она шла сзади, то последняя увидела, что они обступили куст. «Видите гнездо?» — спросил он мальчиков. При этом Ники почувствовала себя бесплатным приложением к их компании. «Научится ли она когда-нибудь замечать такие особенные маленькие вещи? Или же она вечно будет оглядываться по сторонам, ища глазами преследующих ее сыщиков и стремясь обеспечить безопасность своим сыновьям?» «А какая птичка здесь живет?» — спросил Ричард. «Я думаю, это похоже на гнездо дрозда», — высказала свое мнение Джулиана. «А где птички сейчас?» — хотел знать Кристофер, оглядываясь по сторонам. Никки старалась слушать диалог Гары и детей, но когда они пошли дальше, ее мысли уже блуждали где-то далеко. Дело было в том, что на протяжении последних нескольких дней ее мысли перешли в винную плоскость. Она отчетливо поняла то, что смутно понимала и раньше. Она знала, что если она снова уедет, мальчики будут скучать по ней, а когда вернется, то встретит ее с огромной любовью и нежностью». Но при этом она также знала, что их мир был полон и без нее, и часть ее души испытывала при этом облегчение, но другая часть тосковала. И достигла ли она своей цели? Ее свекровь твердо решила забрать мальчиков в себе, чтобы растить их самой. Миссис Беттенкорд была готова полностью избавиться от Никки и предлагала ей любую сумму для путешествий и жизни в свое удовольствие». Когда Ники поняла, чего хочет свекровь, она сделала всё от нее зависящее, чтобы этого не произошло. Но в результате получилось, что пожилая миссис Беттенкорт все равно достигла своей цели, хотя бы отчасти. Конечно, не она воспитывала детей, но и Ники не воспитывала их тоже. Эта мысль настолько расстроила Ники, что когда дерево было найдено, она едва отметила этот факт гар начал рубить его предусмотрительно отведя мальчиков на безопасное расстояние наконец раздался голос джулианы я замерзла эдгар сказала она серьезно как только елка будет срублена я иду прямо домой хорошо любимая он бросил взгляд на жену рядом с которой стояла ники похоже ники тоже замерзла возьми ка ее с собой ники улыбнулась ему соглашаясь Она замерзла, и холодно было не только телу, но и душе. Когда джулиана повернула в сторону дома, Ники с радостью составила ей компанию. Но даже после того, как они сели около камина с чашками горячего чая в руках и завернулись в пледы, Ники никак не могла согреться. — Смотри, мама! — позвал ее Ричард, когда услышал ее шаги на крыше. — Дядя Гар нашел малую медведицу! «Можно мне посмотреть?» — попросила Ники, улыбаясь при виде его восторга. «Да, отсюда хорошо видно». Гаррот ошел в сторону. «Садись». Ники охнула от восторга, когда села на предложенный стул и приложила глаз к телескопу. Это была поразительная картина малой медведицы в кристально ясном безоблачном ночном небе. «Не могли же мы пропустить такую ясную ночь? Правда, мальчики?» «Конечно, не могли!» — согласились оба. Ники посмотрела еще немного и встала. «Это было великолепно!» — сказала она искренне. «Я так рада, что поднялась сюда!» Мальчики какое-то время рассказывали ей о том, что еще они видели, и их голоса звенели от восторга. «Вы тепло одеты?» — спросила она их, когда ей удалось вставить слово. Одетая в легкое пальто, она сама уже немного замерзла. «Нам тепло!» «Мне тепло», — они отвечали каждый по-своему. «Мы не будем здесь задерживаться надолго», — обещал Гар молодой матери, «и мы найдем тебя, как только спустимся в дом». «Спасибо», — сказала Ники, думая о том, как он ее уговаривает. Неужели ее голос прозвучал напряженно? Неужели она повела себя как наседка и заставила его подумать, будто она боится за детей?» ники вернулась к Джулиане в маленькую гостиную. Камин горел ярко. ники села ближе и укрылась большим пледом. В этот момент появился Денли и предложил ей горячий чай, который она с благодарностью приняла. «Как у них дела там?» — спросила Джулианна. «Они чудесно проводят время. Показали мне малую медведицу». Джулианна оживилась. «Я не видела малую медведицу сто лет. Пожалуй, я тоже поднимусь-ка наверх». «Иди и даже не сомневайся». Совершенно не жалея о том, что она осталась одна, Ники стала смотреть на огонь и думать о своей жизни с мальчиками. Она не боялась остаться с ними одна. Им всегда было чем заняться и о чем поговорить. Опасность была в том, что их найдут, им некуда будет спрятаться, и никто их не защитит. Но прежде чем ее мысли зашли слишком далеко, все вернулись в дом». Мальчики тут же подбежали к матери. Продрогшие они забрались к ней на колени и попытались укрыться пледом. «Прижмитесь крепче», — сказала она, — «вместе нам будет теплей». «Мама», — Ричард заговорил первым, — «в какую-нибудь ночь мы хотим поспать на крыше». «Не сейчас», — добавил Кристофер, — «а когда будет теплей». «Звучит очень интригующе». «А кто это придумал?» «Я», — ответил Ричард, — «И Крису это тоже понравилось, и дяде Гару тоже». «А мне тоже можно?» — спросила Никки. «М -м, «Тебе нельзя», — ответил Ричард, не раздумывая. «Ты замерзнешь». «А вы-то не замерзнете?» М -м, «Мы будем спать рядом с Гаром». И только сейчас ники заметила, что Лоутоны молчат. Она посмотрела в их сторону. Они сидели на просторном давенпортте по другую сторону комнаты и улыбались ей. Она покачала головой в ответ на озорную улыбку Гара и стала снова слушать, что говорили мальчики. Прошел час, настала пора детям ложиться спать. Дождавшись, когда они поцелуют Джулиану и Гара, Ники отослала их в спальню. «Нам нужно поговорить», — сказала она друзьям твердым голосом. «Если вы собираетесь ложиться спать, я просто зайду к вам в спальню». Она замолчала и посмотрела на них. По ее глазам было видно, что она настроена весьма решительно. В любом случае, я сначала загляну сюда. Когда она вышла, Гар и Джулиана переглянулись. Но ни он, ни она даже не подумали встать с места. — Ты опять уезжаешь? — спросил Ричард, глядя на то, как его мать сложила его маленькую рубашку и положила ее на комод. Никки посмотрела на него. — Нет, Рич, почему ты так подумал? — «Мы слышали, как ты сказала Гару и Джулиане, что вам нужно поговорить». «Ну, так и есть». Она села на край кровати. «Но не о моем отъезде. Я больше не собираюсь оставлять вас, мальчики». «Но ведь иногда обстоятельства меняются», — продолжал Ричард. «Да, меняются. Ники знала, что она должна быть честной. Но на этот раз без вас я не уеду». Дети посмотрели на нее. «О чем вы думаете?» — спросила Ники, но они не могли ответить. Ричард не сказал ничего, а Кристофер только пожал плечами. Ники внимательно посмотрела на их лица, но не увидела на них следов огорчения. Тогда она поцеловала их перед сном и снова спустилась вниз. гары Джулиана были там, где она их оставила. «Ну что, уложила?» «Да». А они спросили меня, не собираюсь ли я снова уехать. «А ты собираешься уехать?» — спросила джулиана «Нет. Они слышали, как я сказала вам, что нам нужно поговорить, и сделали свои собственные выводы. Муж и жена ничего не сказали на это. Мне кажется, я неверно выразилась, когда сказала, что нам нужно поговорить», продолжала Ники спокойным и ровным голосом. «Это вам нужно поговорить со мной». «Почему?» — удивилась Джулианна. «Потому что я вижу, что вы чем-то озабочены, и я хотела бы знать, чем именно». Джулианна посмотрела на мужа, но он по-прежнему не сводил взгляда с Никки. «Джулс ничего об этом не знает», — начал Гар. «Другими словами я кое-что понял, но не обсуждал этого с ней. С тех пор, как ты вернулась, меня посетили кое-какие мысли, и я собирался поговорить об этом с тобой». «А что мешает сделать это сейчас?» — спросила Никки. «Единственная причина, которая приходит в голову, заключается в том, что я не придумал, как спросить об этом мягко, потому что у меня нет ни малейшего желания ранить тебя». Никки не ожидала этого, но при этом она не собиралась спрятать голову под крыло. «Меня не так-то легко ранить, гар Можешь говорить прямо». «Ну, так тому и быть», — сказал он, продолжая чувствовать на себе пристальный взгляд жены. «Мне только что пришло в голову, что старая миссис Беттенкорд все-таки добилась своего. и Я хочу сказать, что, хотя она и не контролирует мальчиков, как ей того хотелось, но ты тоже не живешь с ними. Я думаю, что это преступление». ники улыбнулась. «Не далее, как сегодня, мне приходили точно такие же мысли». «Я рада, что ты тоже подумал об этом, Гар, потому что я приняла твердое решение больше с ними не разлучаться. Я сказала вам об этом в первое же утро после моего приезда, но не знаю, насколько серьезно вы восприняли мои слова, поэтому я повторю их снова. Если я почувствую необходимость уехать отсюда, я возьму мальчиков с собой. Я знаю, что при этом всем будет немного больно, но я чувствую, что должна так сделать» джулианна поднесла руку к рту пытаясь скрыть собственные эмоции гар обнял ее пожалуйста ну только не плачь жулз уговаривал он мне страшно подумать что я больше их не увижу мы будем видеться заявил гар уверенно мы либо поедем к ним либо пригласим некие мальчиков сюда или в какое то другое место где мы будем жить гар повернулся немного чтобы заглянуть ей в глаза не огорчайся из за этого У Ники защемило сердце от того, что в ее жизни не было мужчины, который проявлял бы к ней подобную нежность. Гар смотрел на Джулиану, как если бы она была настоящим сокровищем. Он был немного старше ее и уже не верил, что встретит настоящую любовь. Когда он увидел Джулиану, он совершенно потерял голову. Дети — вот единственное, чего им не недоставало. У них их никогда не было». И теперь дети Ники заполнили эту пустоту. Трудно было даже представить, насколько больно им будет, если мальчиков увезут. «Прости, Ники», — извинилась джулиана, стараясь взять себя в руки. «Да все хорошо, Джулс. Представь, что я чувствовала всякий раз, когда экипаж возил отсюда меня и Денли. Подруга кивнула, она все понимала». «Итак, а как обстоят дела на данный момент?» задал Гар единственный вопрос, который был у него на уме. «Насколько скоро тебе с мальчиками нужно будет уехать?» «Я не собираюсь уезжать», — ответила Никки. «Надеюсь, что какое-то время нам не придется переезжать на новое место. Но я подумала, что будущей весной нам нужно будет на время куда-нибудь переместиться. Это не означает, что мы не вернемся, но, возможно, так будет лучше». В скором времени их нужно будет отдать в школу, и это, конечно же, ограничит список мест, где мы сможем находиться. А до тех пор нам, пожалуй, нужно перемещаться с места на место, чтобы быть в безопасности. Лоутоны все понимали. Они всегда знали, что рано или поздно это случится, но им трудно было представить, как это будет на самом деле. «Как вы считаете, я права?» — спросила Ники, которую вдруг охватили сомнения. «Да», — на этот раз ответила Джулианна, чем весьма удивила ее, — «мальчики нуждаются в тебе. Мы не можем рассказать им об их отце, и как бы сильно мы их не любили, ты их мать. Если бы у тебя вообще не было возможности заботиться о них, тогда другое дело. Мне бы больше всего хотелось, чтобы они остались здесь навсегда. Но их мать ты, Ники!» Гар молча кивала в ответ на слова жены, и Ники испытала большое облегчение. «Ты предупредишь нас заранее?» — вдруг попросил он. «Да, конечно, и вряд ли это произойдет скоро. Я хочу отдохнуть и насладиться Рождеством. И, помимо всего прочего, последняя поездка сильно измучила меня. Я чувствую себя опустошенной, мой мозг отказывается думать. Если они не выйдут на наш след, я не захочу никуда ехать еще много месяцев». Подробности того, куда и как, пока не обсуждались, да это и не имело значения. Лоутоны знали о ее планах и были готовы поддерживать ее. На данный момент на большее она не рассчитывала. Утро Рождества выдалось на редкость чудесным. В библиотеке Ники отыскала Библию и начала читать детям вторую главу из Евангелия от Луки. Дети сидели очень тихо, хотя и знали о том, что их ожидают подарки». Гар Джулиана тоже, судя по всему, с удовольствием слушали библейскую историю. Никки ушла от ответа, когда Кристофер спросил ее о том, что такое дева, но не считая этой заминки, они отлично провели время. Ночью землю припорошил снег, и мальчики были в восторге. После того, как все развернули и рассмотрели подарки, Денли помог мальчикам переодеться в уличную одежду, и они вместе с матерью отправились играть во двор. «Кэндалл ин де форест» ощущалась безопасность. Дом был большой и добротный, но дело было не только в этом. Он был окружен густым лесом, служившим дополнительной защитой. Ники знала, что ей не следует так уж сильно доверять своим ощущениям, но после всех переездов искушение расслабиться было слишком большим. Пока Ники полной грудью вдыхала запах леса и наслаждалась видом падающего снега, ей в голову ударил снежок. Ее мысли были далеко отсюда, и она совершенно не заметила того, что мальчики соорудили целый арсенал снежков, вслепленных из снега вперемешку с листьями. Ники начала лепить свои снежки, и хотя она и не поспевала за мальчиками, защищалась как могла. Наблюдая за ними из окна, Джулианна улыбалась при виде этой картины. При этом она даже не догадывалась, что из другого окна на них смотрит гар, А по его лицу текут слезы при мысли о том, что это, возможно, их последнее совместное Рождество. Была середина января, когда Ники проснулась, не чувствуя слабости и беспокойства. Она отдыхала почти месяц, стараясь привести в порядок свои мысли и просто восстановить баланс в той неспокойной жизни, которую ей пришлось вести. И все это время у нее скапливались письма. У нее не было ни малейшего желания читать письма от кого бы то ни было. Ей было даже не неинтересно, кто ей писал и о чем. Почта поступала к ней очень сложным и запутанным путем. Помимо Лоутонов, у Ники было еще несколько друзей, которые находились на ее стороне и были готовы помочь. Эти люди сообщили друзьям Ники и очень небольшому числу ее родственников, что она уехала из Франции и не живет на одном месте. Через этих людей ее почта передавалась дальше и, наконец, оказывалась в ее руках. Иногда то или иное письмо попадало к ней через много месяцев после того, как было написано. Поэтому она узнавала новости с огромной задержкой – Но все это делалось ради того, чтобы защитить мальчиков от их бабушки с отцовской стороны. Ники вылезла из постели ровно настолько, чтобы взять пачку писем, после чего забралась обратно под одеяло и принялась читать. Она удобно устроилась на подушке, надеясь, что кто-нибудь принесет ей чай. Первое письмо было от Вернея, мужчины, который жил во Франции и был хорошим другом ее мужа. Письмо было не особенно содержательным, и Ники подумала, что автор просто считает себя обязанным поддерживать отношения. Она вряд ли станет ему отвечать и надеется, что Патриция Беттенкорт, мать Луиса, не смогла убедить его помочь ей отыскать близнецов. Следующее письмо оказалось куда интереснее. Оно было от Мэри, которая приходила с Ники и тетей. Связь с ней была потеряна уже очень давно. Более того, Мэрия даже не была ее настоящей тетей, куда более дальней родственницей. Но ее письмо, написанное красивым почерком, захватило Ники с первых же слов. «Дорогая Ники, давненько мы не общались. Надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии. Но мне трудно представить себе, чтобы все было хорошо после того, как поступила с тобой свекровь». «Надеюсь, ты не сочтешь меня навязчивой, но недавно я ездила в Лондон за рождественскими покупками и встретила там Лиссу Сидон. Она рассказала мне о твоей ситуации. С тех пор я не перестаю молиться о тебе, но сейчас мне кажется, что мне следует сделать что-то большее. Пожалуйста, рассчитывай на наш дом во время своих странствий». «Мы живем на отшибе, и если ты уже подзабыла, я хочу напомнить, что наши дети выросли и живут отдельно. Тебе придется терпеть присутствие только нас двоих, и нам бы очень хотелось увидеть тебя и твоих драгоценных мальчиков». Ники продолжала читать не без удивления, вспоминая, когда она последний раз гостила у тети Мэри. Это было много лет назад, но у нее остались приятные воспоминания. Письмо заканчивалось словами Какое бы решение ты ни приняла, пожалуйста, знай, что я люблю тебя и молюсь о тебе, и верю, что у Бога есть план для тебя и твоих сыновей. С любовью, тетя Мэри. Какое-то время Ники сидела неподвижно и не брала в руки следующее письмо. Слова Мэри произвели на нее странное действие. Сколько недель она провела в Кэндалл-ин-де-Форест и даже не попыталась найти церковь. Старые страхи умирают медленно и трудно, и то же самое относится и к упрямству. Но теперь Ники начинала понимать, что слишком долго полагалось только на собственные силы. Если бы они с мальчиками поехали к тете Мэри, возможно, она многому научилась бы. Стук в дверь прервал ее размышления. Вошла Виолетта, горничная Джулианны, с подносом в руках, на котором стоял чай. Ники приняла его с благодарностью, но едва сделала глоток, как к ней пришли мальчики. Им хотелось немного поваляться в постели, но возня кончилась борьбой, и Ники чуть не вылила горячий чай на себя. «Идите-ка и одевайтесь», — скомандовала она, спасая оставшийся чай. «Как только вы будете готовы, мы будем завтракать внизу». Мальчики ушли, слегка недовольные, а Ники снова развернула письмо Мэрии. Она перечитала его и аккуратно сложилась с тем, чтобы еще раз вернуться к нему позже. Она просмотрела еще несколько писем, но ни одно из них не привлекло ее внимание так, как письмо тети Мэри. Мальчики пришли опять, но она была еще не одета. Они уже успели сбегать вниз, и, не найдя ее там, снова поднялись в спальню. Ники наскоро оделась, пообещав себе принять ванну позже, и вместе с детьми отправилась завтракать. Спустя неделю у Угара возникло желание поработать с деревом. Его подарками на Рождество были маленькие деревянные солдатики для мальчиков, почти целая армия и очаровательные книгодержатели тонкой работы для Ники, И все это он вырезал собственными руками. Когда эти поделки были раздарены, он заявил, что у него ничего не осталось в запасе и нужно вырезать что-нибудь еще» ну гар возразила жена рождество прошло одни рождения не предвидятся до самой осени вот никогда не знаешь когда может понадобиться подарок парировал он склоняясь над работой джулианна оставила его в покое и не пустила мальчиков в мастерскую когда они отправились на поиски гара мы хотим пойти с ним в лес спросили они стараясь убедить ее нет милые мои он занят ответила она ласково но твердо «Вам придется уговорить меня или вашу маму погулять с вами». На лицах мальчиков отразилось глубокое сомнение, но когда Джулиана сказала об этом Нике, ее лицо повеселело. «А я думаю, что возня в лесу — это здорово». «В самом деле? — переспросила Джулиана. — Там сейчас грязно». «Думаю, что я могу вытерпеть немного грязи», — сказала Нике, смешно скосив глаза. Глядя на нее, близнецы рассмеялись, а когда Джулиана сказала, что пойдет в лес вместе с ними, они пришли в еще больший восторг. Женщины разрешили мальчикам самим выбирать дорогу и шли за ними по звуку их смеха и восторженным возгласом. «Я приняла решение», — сказала Ники подруге тихим голосом. «После письма тети Мэри, да?» — догадалась Джулиана. Ники уже рассказала о нем. «Да». Она приглашает нас пожить у нее. «И ты поедешь в марте?» На мгновение Джулиана остановилась и посмотрела прямо в глаза Никки. Она улыбнулась подруге, хотя ее сердце сжалось от боли. Ее первым побуждением было подумать о себе, но она знала, что это неправильно. «Тебе страшно, Никки?» «Немного. Я так давно завишу от вас двоих, что уже не знаю, что мне делать». «Ну, хорошо», — джулиана стала рассуждать логически, — «мы никуда не уедем, не сообщив тебе, поэтому ты всегда сможешь вернуться к нам», — Ники сжала ее в объятиях. «Ты скажешь Гару, Джулс», — прошептала она, — «мне кажется, что я не смогу». М -м, «Хорошо, я сделаю это». Женщины разделились и пошли за мальчиками. Оба были перепачканы грязью, и очень скоро женщины выглядели не лучше. Тем не менее все они смеялись и веселились от души. Если смех и казался временами натянутым, никто ничего не говорил. Обе знали, что принятое решение было правильным, а слезами, горю не поможешь. Составив план, Ники в тот же вечер села за стол, вооружившись бумагой, пером и чернилами. Письмо было написано просто и ничего не выдавало. Дорогая тетя Мэри, благодарю вас за любезное предложение. Я приеду и привезу с собой мальчиков. Мы прибудем в середине марта. Если что-то пойдет не так, мы не будем задерживаться. Сомневаюсь, что я смогу получить ваш ответ до нашего приезда. Поэтому, когда мы приедем, скажите мне прямо, если вы передумали. Даже если мы не сможем пожить у вас, нам все равно будет очень приятно повидаться. Еще раз спасибо, ники Глава десятая. Коллингборн, Англия, март 1813 года. Эдвард с удовольствием откинулся на спинку сиденья в экипаже, который вез его в сторону Коллингборна. Его брат Генри собирался вместе с ним отправиться за покупками, но потом вспомнил, что у него было срочное дело и остался дома за рабочим столом. У Эдварда не было никаких срочных дел, но у его друга и зятя, Томаса Морланда, приближался день рождения, и он хотел купить ему подарок. Что-то интересное всегда могло найтись у Бенвика, хозяина местного магазина, и Эдвард первым делом отправился туда. Если же у него останется время, чтобы заглянуть в чайную Грея перед тем, как покинуть город, то это будет только плюсом. Надев пальто и шляпу, поскольку в середине марта бывало холодно, Эдвард забрался в экипаж и не поднимал шторок, пока не оказался в городе. Он сказал кучеру, куда ему нужно ехать, и тот широко распахнул перед ним дверь, когда они уже остановились перед магазином Бенвика. «Я думаю, вам лучше подождать», — попросил Эдвард. «Да, сэр». Он зашел в магазин, думая о том, что сможет там отыскать. Его никогда не переставали удивлять хаотично разложенные товары. Уже много лет он находил в этом магазине и повседневные, и необычные, а иногда и совершенно поразительные вещи. Именно на это он надеялся и сегодня, и с этой надеждой начал свои поиски, бродя вдоль полок. Но не успел он отойти далеко, как услышал голоса. Сначала он не мог понять, откуда они доносятся, но потом сообразил, что они звучат где-то внизу. Посмотрев в дальний конец прохода, он увидел двух мальчуганов. Они возбужденно говорили на английском и французском одновременно и внимательно разглядывали ботфорты Эдварда. Эдвард на мгновение задержал на них взгляд, но они так и не подняли глаз выше его колен. Не в силах противиться порыву, он подошел к детям и присел, чтобы оказаться на их уровне. «Здравствуйте, мальчики! Как поживаете?» «У вас ботфорты!» — сказал один из них, не тратя времени на любезности и формальности. «Да, а у вас есть такие?» И они, словно ждали этого много лет, начали говорить с Эдвардом, по-прежнему мешая английские и французские слова. «Мы хотим, чтобы у нас тоже были ботфорты!» — сказал один ребенок. «Но ну, мама не разрешает!» — вставил другой. «Она говорит, что они очень дорого стоят!» «И это потому, что мы быстро из них вырастем добавлял второй. Эдвард слегка кивнул, стараясь переварить несвязные предложения, рассматривая при этом похожие лица детей, идеально ровную кожу и прямые светлые волосы. Эдвард решил, что они были красавцами, но тут дети замолчали и подняли на него глаза. «Меня зовут Эдвард», — представился он, протягивая руку. «А как вас зовут?» кристофер ответил один из мальчиков пожимая руку эдварда с почти благоговейным страхом привет кристофер а тебя как зовут ричард произнес с улыбкой второй ему понравился этот мужчина и хотя он был моложе гара он показался ему тем не менее добрым и сколько ж вам лет кристофер и ричард пять ответили они в один голос «Ну, вы уже большие, но я хочу кое-что сказать вам, мальчики. Когда мне было пять лет, у меня не было ботфортов». «Не было?» «Казалось, это известие поразило их, равно как их собственное безнадежное положение». «Нет, не было. Я был старше, когда у меня появилась первая пара». «А сколько вам было лет?» – поинтересовался Ричард. «Я точно не помню, но больше, чем пять». Эдвард видел, как два очаровательных лица повернулись друг к другу и обменялись понимающими взглядами. Эдварду хотелось рассмеяться, но только он собрался задать им очередной вопрос, как понял, что за ним кто-то наблюдает. Он поднял глаза и увидел Джеймса Уокера с широкой улыбкой на лице. Эдвард встал на ноги, хотя его колени немного свело. «Здравствуйте, Уокер. Это ваши?» «Нет, Кристофер и Ричард просто гостят у нас». О, «Внуки?» «Да нет, к нам приехала племянница, миссис Уокер». сказал он, снова глядя на мальчиков, которые опять принялись изучать его ноги. «Похоже, скучать вам не приходится, Джеймс». «Это уж точно», — согласился Уокер. «Миссис Уокер всегда мечтала о двоении и теперь не может насладиться этими детьми. Увидимся позже, Эдвард». «Мальчики, идемте», — позвал Вокер. Эдвард махнул им вслед, когда они оглянулись в его сторону, и улыбнулся, видя, как они бросили последний взгляд на его сапоги. Эдвард снова принялся за поиски подарка и нашел то, что искал. Но всякий раз, когда он вспоминал Кристофера и Ричарда, ему хотелось смеяться. Пембрук Александр Тейт пожаловался своей жене Кассандре на головную боль и прилег на диван в музыкальной комнате. Кассандра приходила с сестрой Эдварду Стилу. Падение Тейта с лошади, которое случилось чуть более года назад, привело к временной слепоте. По этой причине Кассандра всегда немного беспокоилась, если у мужа начинались головные боли. «Хочешь, я почитаю тебе», — предложила она заботливо и взяла его за руку. «Нет, не нужно». А холодный компресс — нет. Его голос был слабым, и Кассандра продолжала растерянно стоять рядом. «Я знаю, что ты очень не любишь это делать, Касси», — снова заговорил Тейт. «Но, «Ну, может быть, если бы ты тихонько поиграла на пианино...» «Конечно, я поиграю», — сказала она, не раздумывая, и села за инструмент. Тейт принял более удобную позу на диване и стал ждать начала игры. Кассандра выбрала спокойное произведение, колыбельную песню, подумав, что Тейт, возможно, захочет вздремнуть. Игра на пианино не входила в число ее любимых занятий. Ей казалось, что уровень ее навыков оставляет желать лучшего, но она сделала над собой усилия, дабы угодить мужу. Доиграв до середины, Кассандра посмотрела в сторону растянувшегося на диване мужчины и заметила, что, хотя его глаза и были закрыты, на лице играла блаженная улыбка. Не понимая, как он мог выглядеть таким довольным, несмотря на боль, она продолжала наблюдать за ним. Время от времени она поглядывала на ноты, но при этом внимательно следила за лицом мужа. Именно поэтому она не упустила момент, когда он изобразил на лице страдания. Увидев это, Кассандра улыбнулась. Она закончила игру почти неслышно, едва касаясь пальцами клавиш. «Что-нибудь еще, дорогой?» — спросила она тихонько. «Да, пожалуйста», — пробормотал Тейт, совершенно довольный собой, и услышал шорох перелистываемых страниц. Без всякого предупреждения Кассандра принялась молотить по клавишам, играя бравурный марш, не заботясь о пропущенных нотах, размере и темпе. Она видела, что ее муж резко сел на диване и открыл от удивления рот. Взгляд Кассандры был милым, как никогда, и Тейт понял, что его раскусили. Смеясь над собственной шуткой, Тейт поднялся на ноги и подошел к ней, но у Кассандры были свои планы. Она соскочила со скамьи и во мгновение ока спряталась за пианино. «Я знаю, что ты не очень любишь это делать, Касси, но, может быть, если бы ты тихонько поиграла на фортепиано...» Передраздила она его, при этом ее глаза искрились весельем и досадой одновременно. ну «Будет тебе, Касси!» — упрошивал Тейт со смехом в голосе, пытаясь приблизиться к ней. «Согласись, это было весело». Кассандра прикусила губу, чтобы не рассмеяться, и сказала... Что касается меня, то самым веселым был момент, когда ты подскочил на диване. «Чем же я себя выдал?» — спросил Тейт, надеясь, что она не заметит, как он непреклонно приближается к ней. «Я видела, как ты улыбался, когда думал, что я тебя не вижу. И даже не вздумай приближаться, Александр Тейт!» «Мы не можем оставить это так». Он все еще смеялся. «Я думаю, что это ссора. Нам нужно помириться и поцеловаться касси «А, ни в коем случае. Вообще-то я думала, что у тебя болит голова. Это было очень нехорошо с твоей стороны. Но она может заболеть, дорогая, если ты меня не поцелуешь. Если она заболит, то так тебе и надо». Тейт, наконец, подкрался к ней. Во время этого обмена любезностями они сделали полный круг вокруг пианино, и Тейт кинулся к Кассандре. Она была ниже и бегала медленней, но успела забежать за диван. Теперь он стоял перед диваном, и его глаза говорили Кассандре, что он готов бросить ей вызов. «Ты от меня не уйдешь», — сказал он, когда она посмотрела в сторону дверей. «Я тебя не отпущу». «Я сержусь на тебя! Не говори со мной!» — А я и не собираюсь с тобой говорить. Она снова прикусила губу, чтобы скрыть улыбку, и огляделась по сторонам, обдумывая план бегства. С его стороны это была ужасная шутка, и она не собиралась вознаграждать его за это поцелуями или чем-то еще. Тейт поймал ее, пока она пыталась оценить расстояние до дверей. В одно мгновение его большая рука крепко обхватила ее за талию. — Пусти меня, Тейт! — приказала она. Он проигнорировал ее слова, поднял на руки, подошел к дивану и сел, аккуратно сажая ее рядом. Он продолжал крепко держать ее, тогда как она упиралась руками ему в грудь. Кассандра подняла на него глаза. — Можно мне поцеловать тебя? — спросил он. — А ты снова меня обманешь? В ближайшее время нет. Эти слова застали ее врасплох, и она рассмеялась, и только потом вспомнила, что должна была рассердиться. Тейт улыбнулся ей, его глаза светились любовью. «Ты простишь меня?» Да, она улыбнулась в ответ, не в силах сдержаться. Руки Кассандры переместились, с его груди на лицо. Она обхватила его за щеки теплыми ладонями, и они поцеловались. «Я рада, что у тебя не болит голова», — сказала она через некоторое время. Нежность к нему вытеснила из ее сердца обиду. «Мне не следовало этого делать, Касси, но ты никогда не играешь мне, а мне очень нравится твоя игра». Кассандра скорчила ружицу, Тейт покачал головой. «Мне так никогда не удастся убедить тебя в этом, верно? Мне нравится, как ты играешь, Касси. Я буду стараться». Смирилась она на мгновение, но он видел, что в душе она была с ним не согласна. Тейд ничего больше не сказал, а только поцеловал ее еще раз. Обнимая его, Кассандра подумала, что он, возможно, прибег к неверной тактике. Если бы он пообещал обнимать и целовать ее, то она, возможно, согласилась бы ему играть. «Ньюком парк». «Что ты нашел?» — спросил Генри у Эдварда, как только тот прибыл домой из города. «Я покажу тебе», — ответил Эдвард и пошел в сторону круглого стола в центре фойе. Отодвинув в сторону цветочную композицию, он поставил на стул деревянную коробку, щелкнул замком и открыл крышку. В коробке оказался набор геолога. Генри наклонился и стал рассматривать разные образцы пород, книгу с описанием и различные инструменты. Это оказался весьма полный и высококачественный набор. «Как думаешь, ему понравится?» — спросил младший брату старшего. «Да, думаю, что очень понравится», — ответил Генри, продолжая разглядывать различные предметы в ящике. «Даже Лиззи оценила бы это», — добавил он, говоря о сестре, которая вышла замуж за Томаса Морланда меньше года тому назад. Эдвард выглядел довольным. Он потратил довольно большую сумму, но знал, что этот подарок может быть от них обоих». «Думаю, я попрошу Кассандру упаковать его. У нее это хорошо получается». «Отличная мысль, и потом это будет хороший повод навестить ее», — отозвался Генри. «Это еще зачем?» — удивился Эдвард. Генри приподнял брови. «Разве я не говорил тебе, что в воскресенье она показалась мне бледной и утомленной?» «Нет, не говорил». Генри снова нахмурился. Он был не из тех, кто произносит каждую мысль вслух. Он знал, что в этом нет необходимости. Но иногда говорить было нужно. И сейчас был именно такой случай. Уже несколько дней его младшая сестра, Кассандра, не выходила у него из головы. Но он ничего не сказал об этом Эдварду, хотя и собирался. «Сегодня, немного позже, я навещу ее и Тейта», — решил Эдвард, чувствуя, что Генри нужно спасать. «Не думай больше об этом». Генри кивнул. «Утром, когда я поеду кататься верхом, я тоже, возможно, загляну в Пембрук, но дай мне знать, Эдвард, если ты уже повидаешься с Касси». Эдвард обещал, что так и сделает, и посмотрел вслед уходящим Генри. Он очень сильно изменился за последний год. Генри Стилл, старший в семье, всегда заботился о своих близких, но по причине немногословия это оставалось незаметным. Теперь же он старался быть более разговорчивым, и все его родные знали, что он любит их. Все еще думая о положительных переменах, которые произошли в брате, Эдвард спрятал геологический набор в надежное место и пошел узнать, когда будет готов ланч. Ему хотелось немного отдохнуть с газеты в руках. Потом он собирался поесть, не торопясь, после чего сразу же отправиться в Пембрук.